Если бы она не была женой бомжа, никаких претензий. Стиль шару. Но она соучастница преступления. Нарушаются одновременно две заповеди: не пожелай жены ближнего, не лжесвидетельствуй. Последняя относится ко мне. Но я ничего: сижу, пью вино. Я спокойно играю свою роль. Крыша и крыша. Никакого развития образа.